Глава 30. Тея, если позволите, тяжело сглатываю, сжимая трясущиеся пальцы в колок, я бы могла смотреть малыша на предмет чего-то серьезного. Но вам все равно придется обратиться к вашему педиатру, как минимум для того, чтобы он вас послушал. Эмма переглядывается с Тимуром, и он кивает жене, вновь сканируя меня тяжелым взглядом. «А вы? Разве врач?» Осторожно интересуется Эмма, подходя ближе к мужу и сыну. Берет малыша на руки и целует его в макушку. Когда-то хотела им встать. Отучилась несколько курсов по направлению педиатрии. Улыбаюсь, дыша так, как учил психолог. Вдох-выдох. Это совсем не страшно. Я справлюсь. Только дайте возможность. Оу! Эмма смущенно улыбается и немного успокаивается. Тогда я была бы благодарна, если бы вы помогли нам понять, что же случилось со Арсланом, пока мы думаем, к какому врачу его вести. Я подхожу к малышу, которого Тимур сажает на стол и присаживаюсь, чтобы быть с ним на одном уровне. «Привет, малыш!» «Ну, что с тобой случилось?» «Зачем маму с папой перепугал?» Эмма освобождает его от одежды, пока мы с серьезным мальчиком изучаем друг друга. «Позволишь?» Осторожно касаюсь его ручки. «Я только посмотрю тебя, хорошо?» Провожу стандартный осмотр младенца, как много лет назад нас учили в университете. «Тимур Назарович, у вас не будет ложки?» «Нужно осмотреть горло». Кадыров подходит к бару и протягивает мне чайную ложку. Малыш абсолютно спокойно, словно понимает всю серьезность процесса, позволяет мне осмотреть его ротовую полость. «У вас горлышко немного красное?» «Ну вот». Глаза Эммы снова на мокром месте. «Где же я могла его застудить?» «Успокойся, Эмма». Тимур сжимает ее плечо, и она мгновенно переплетает их пальцы, накрывая сверху своей ладонью. «Скорее всего...» Вы ни в чём не виноваты. У Арсланчика лезут первые зубки, сразу два нижних центральных резца. И на фоне пониженного иммунитета он подхватил инфекцию. Ничего страшного нет. По моим ощущениям, температура есть, но не очень высокая. Вам нужно отпаивать малыша, дать ему обезболивающее, обнимать, целовать и любить. И вот и всё ваше лечение. Эмма растерянно хлопает ресницами, открывая и закрывая рот. Правда? Вы так думаете? Всё не так страшно? «Конечно. Дети болеют, и это нормально. А вам, Эмма, я советую принять лёгко-успокоительное. Вам надо успокоиться и не реагировать так остро на болезни ребёнка. Спокойная мама, спокойный малыш. У вас чудесный мальчик. Я же тебе говорил, что не стоит так сильно переживать и убиваться. Ты отличная мать, Эмма. Нам с Арсланом крупно повезло с тобой». Тимур Назарович с такой любовью нежностью смотрит на жену, что мне становится неловко, что я присутствую при таком интимном моменте. А еще в глубине души немного завидую им, ведь у меня никогда не будет таких отношений. Спасибо вам еще раз. Эмма снова меня обнимает крепко и совершенно искренне. А я только в этот момент позволяю себе выдохнуть. Я справилась. Не впала в свое ужасное состояние, и мне не потребовались таблетки. Это впервые за все эти годы. И это самое настоящее чудо. «Это вам спасибо». Шепотом отвечаю, обнимая девушку в ответ. «Вы тоже мне очень помогли. Обязательно посетите вашего педиатра». «Да-да, вот только определимся, кому ехать». «Тимур как раз перед вами позвонил в клинику, но у Самойловой окошек свободных нет». Перевожу взгляд на босса, что сосредоточено что-то ищет в своем телефоне. Я встаю в стойку, услышав знакомую фамилию. «Ну, а вдруг?» «Самойлова?» «А зовут ее случайно не Ольга Геннадьевна?» «Да». На лице Эммы написаны снова удивление и непонимание. А я молча, не обращая внимания на вопросительные взгляды Кадыровых, достаю из кармана телефон и набираю нужный номер. В этот момент Тимур Назарович медленно подносит телефон к уху, но я останавливаю его жестом руки. Немного волнуюсь, все же мы с Олей практически не общались, за исключением переписки в социальных сетях на отвлеченные темы. Она как будто чувствовала, что не стоит касаться некоторых тем. «Алло». В трубке раздается удивленный голос. «Оль, здравствуй, это Тея». «Действительно ты?» Я слышу в ее голосе улыбку и немного отмираю. А я думала, что у меня галлюцинация от переработки. «Блин, рада тебя слышать». «И я. Только, Оль, сейчас мало времени, поболтать не получится. Я к тебе по делу». «Говори». Мигом становится серьезной бывшая однокурсница. «Я внимательно слушаю». У жены моего босса заболел малыш. Мама очень встревожена и хотела попасть к тебе на прием, но администратор сказала, что бирок свободных нет. Сможешь принять их как-то в обход расписанию? Я, конечно, осмотрела малыша по старой памяти, но сама понимаешь, уже многого не помню, да и послушать его надо. У мальчика температура, горло красное и зубки режутся. Все понятно, деловито отвечает Толя. Пусть приезжают сейчас, у меня как раз обед. Администратору пусть скажут, что ко мне, я буду ждать. Спасибо, Оль. Должна буду. Ну, спасибо в карман не положить. С тебя вечер в ресторане, где мы можем спокойно выпить, поговорить, посплетничать. Договорились. Широко улыбаюсь. Счастливая, что позвонила давней университетской знакомой. Оказывается, мне не хватало вот таких вот беззаботных разговоров. Я слишком сильно пряталась от всего мира в своей раковине. Тогда до связи. Спишемся чуть позже о дате. Все, отбой. Поворачиваюсь к Кадыровым, которые разглядывают меня во все глаза и молчат. «Ольга Геннадьевна, моя сокурсница, мы учились вместе. Поэтому я и попытала счастье, позвонив ей по старой дружбе. Она вас, кстати, ждёт на осмотр. Так что собирайтесь. А позже загляну. Тимур Назарович. Всего доброго. Эмма. Было приятно познакомиться. Уже у самой двери, когда я опускаю ручку вниз, меня догоняет взволнованная и торопливая. «Постойте, Тея!» Эмма подбегает и протягивает мне небольшой прямоугольник. «Это приглашение на нашу свадьбу с Тимуром. Она через две недели. Я бы очень хотела вас на ней видеть». «Спасибо, но я не думаю, что мое присутствие на ней будет уместным». «Будет». Эмма забавно хмурит брови, едва не топая ножкой от негодования. «Вы мне очень понравились. С вами интересно было бы пообщаться. И я хочу познакомиться поближе. Пожалуйста, не отказывайтесь». Кручу пригласительный в руках и не знаю, что сказать этой милой девушке. не вести босса к тому же, чтобы не обидеть. Он на два лица. Неправильно истолковывает мое молчание девушка. Эмма. ты правда, не отказывайтесь. Неожиданно вмешивается Тимур Назарович, загадочно улыбаясь. Насколько я помню, вы в нашей фирме продолжать работать не планируете, так? Киваю. Данное торжество – дань обществу и нашим с Давидом бизнес-партнерам. Там будет много предпринимателей и владельцев компаний. Для вас это хорошая возможность заявить о себе и найти достойное место работы. Так что не упустите эту возможность. И не расстраивайте мою милую жену. Тимур как-то хитро смотрит на меня, как будто в их предложении есть какой-то подвох. Но у меня самой есть одна причина, по которой я не хочу отказываться от приглашения на это торжество».